Глава 18 Если хорошенько подумать, то все довольно просто. Почти идеальное решение. Мэтт осторожно вставил новое оконное стекло в раму и принялся пальцами разминать шпаклевку, чтобы сделать ее пластичнее. Затем, выверенными за долгий опыт работы движениями, осторожно обработал ею край стекла. На стекле играли лучи солнца, оживший лес звенел голосами птиц. «Если подойти к чему-то слишком близко, то за деревьями можно не увидеть леса». Ему настолько понравилась своя собственная шутка, что он не смог сдержать улыбку. Пока шпаклевка сохла, Мэтт надел пояс с инструментами и отнес изготовленную по шаблону деревянную деталь к другому окну. «Это будет самая прекрасная комната из всех, что он когда-либо создавал». Он еще никогда так истово не отдавался работе, не вкладывал в нее всю душу. И здесь имелся еще один аспект. Он хотел, чтобы, проснувшись, они сразу видели бы окутанное утренним туманом озеро и парящих в небе птиц. Он заказал карнизы и молдинги в специализированной итальянской фирме, затем подогнал детали так, чтобы в собранном виде они смотрелись как трехмерный пазл. Он настолько мастерски оштукатурил потолок, что там не было ни одной вмятинки. Выходит, игра стоила свеч. И ради удовольствия создать для нее нечто божественное вполне можно было обрушить старый потолок. Он перестелил пол, дощечку за дощечкой, с тем, чтобы она могла ходить босиком. Он представлял, как она, накинув на себя тот красный шелковый халат, встает с их огромной, смятой постели. Вот она подходит к окну, раздвинуть шторы, и на ее лицо, которое он сейчас видел точно наяву, падают первые лучи солнца. А потом она с улыбкой поворачивается к нему, сквозь тонкий шелк просвечивает упругое тело. И как он не додумался раньше, это мигом решило бы все проблемы. Он переедет к ней сюда, и продолжит начатые работы. А раз уж они будут вместе, ей не придется ни за что платить. Ее тревоги по поводу денег рассеются. Ведь совершенно очевидно, что одной ей не справится. Когда он с ней съедется, она сможет положиться и опереться на него. Это будет их общий дом. Он станет хозяином дома своей мечты, собственником Изабеллы Деланси. А Лора, с ее утренними чаепитиями и вечными жалобами, обойдется и старым каретным сараем. Наверняка она уже по горло сытая к бракам, как, впрочем, и он. Странно, но сейчас он практически выкинул из головы мысли о жене, словно она была лишь досадной помехой. Изабела отодвинула остальное на задний план и стала для него всем. Всем ради чего он так долго трудился, всем, к чему он упорно стремился, но по определению не мог получить, всем, что ему пришлось оставить, когда его отца вышибли из поместья. Иногда он даже не мог осознать, где проходила тонкая грань между ней и этим домом. И окрыленный новой целью Мэтт приколачивал карниз, подчиняясь какому-то иному внутреннему ритму. Он вполне мог убрать плохой кусок старого карниза, сохранив большую часть, но Мэт давным-давно усвоил для себя, что иногда единственный выход сохранить дерево — полностью вырезать все засохшее. Байрона разбудил стук молотка. Под дверь уже просачивался утренний свет. Не сразу поняв, что происходит, Байрон посмотрел на часы. Половина седьмого. Мэт уже приступил к работе. Собаки с надеждой следили за каждым его движением. Он с трудом поднялся, растерянно потер лицо, голову. Птицы за окном, похоже, растратили свой рассветный энтузиазм, и их пение было едва слышно. «Могли бы и разбудить», — укоризненно прошептал он Мэг Селси. «Ну и как, спрашивается, нам теперь выйти?» В эту ночь он практически не спал. До полуночи бродил по лесу, а когда вернулся в бойлерную, лежал с открытыми глазами, безуспешно пытаясь выработать план действий на ближайшее время. Он подумал было позвонить Джан, но ему не хотелось вторгаться в ее новую жизнь в маленьком уютном домике. И у него по-прежнему не хватало денег на залог за жилье на ферме. Байрон даже засомневался, не поспешил ли он уйти от Мэта, но понял, что больше не в силах мириться с левыми делами. И вообще, если Мэт продолжит над ним издеваться, то он, Байрон, вряд ли сможет за себя поручиться, о чем будет потом горько жалеть. Он снова вспомнил выражение лица Изабеллы, когда она узнала о его прошлым. Удивление, тень сомнения, надо же, он казался таким милым, таким заурядным. Байрон уже неоднократно сталкивался с этим прежде. «Господи!» Байрон забился в угол, когда дверь открылась, и в бойлерную вошел Тиери. Бежавший рядом щенок с радостным визгом прыгнул Байрону на грудь. «Тише! Тише!» Байрон безуспешно пытался заставить щенка замолчать. Наконец он поднял глаза и увидел, что тири балансирует на одной ноге. Байрон моментально выпрямился. «Господи! тири! Ты меня напугал, а как ты узнал, что я здесь? Тиери кивнул на Пеппера, который сейчас был занят тем, что обнюхивал свою мать. Ты. ты кому-нибудь говорил? Байрон вылез из спального мешка и выглянул в дверь. Тири помотал головой. Боже мой, а я уж было подумал это. Он провел рукой по лицу, пытаясь отдышаться. Тири, казалось, и не подозревал, какой переполох вызвало его появление в бойлерной. Опустившись на колени, он обнял собак, а те принялись лизать ему лицо. «Я? Я тут решил переночевать пару раз, пока не будет готово мое новое жилье. Пожалуйста, не говори никому, ладно? Это может показаться странным». Байрон вдруг засомневался, что тиери его услышал. «Мне не хотелось оставлять Мэг и Элси. Ты же меня понимаешь, дружок?» Тиери кивнул а потом, сунув руку за пазуху, вытащил маленький квадратный сверток, обернутый белой салфеткой, и протянул Байрону. Развернув салфетку, Байрон обнаружил сэндвич из двух кусков чуть теплых тостов. Затем Тиери достал из кармана смятую картонную коробку с соком, которую тоже отдал Байрону. После чего Тиери снова присев рядом с собаками, принялся почесывать Мэг живот. Последний раз Байрон ел вчера во время ланча. Он впился зубами в сэндвич, который оказался с маслом и джемом. Затем, тронутый столь неожиданным проявлением доброты, положил Тиери руку на плечо. «Спасибо. Спасибо тебе, Ти», — произнес Байрон, и мальчик радостно ухмыльнулся. «Ты почему задерживаешься? Ты же сказал, что встречаемся в три». Кити лежала на одеяле на берегу озера, слушала стрекотание сверчков и любовалась безбрежной синевой неба. Время от времени у нее над духом жужжал шмель, но она даже не пошевелилась, когда шмель сел ей на футболку. Стояла такая жара, что лень было двигаться. А кроме того, ей хотелось немного загореть. В одном женском журнале она прочла, что загорелые ноги смотрятся лучше. В Лондоне их крошечный садик выходил на север, и солнце туда вообще не заглядывало. Моя мама ведет себя как-то очень странно, сказал Энтони. Кити лениво пожевала травинку. Они все странные. У них работа такая. Да нет, она. По-моему, между нашими предками реально происходит нечто странное. Кити выронила травинку и прислушалась. Мама внизу приколачивала плинтус. Стук молотка эхом разносился над озером, нарушая его безмятежное спокойствие. Нет, Кити, пожалуй, предпочла бы, чтобы мама продолжала играть на скрипке. В каком смысле странное поинтересовалась Кити, Энтони замялся. Только никому ни слова хорошо. Но похоже, мой папа сдирает с твоей мамы лишние деньги. Завышает цену. Завышает цену? Кити сощурилась, прикусив прядь волос. Энт, он же строитель. Мне казалось, они всегда так делают». «Нет. Я хочу сказать, здорово завышает. Речь идет о серьезных деньгах». Энтони понизил голос. «Я зашел в кабинет сегодня утром и застал там маму. Она проверяла счета за работы в вашем доме. И вид у нее был реально странный». «А что, вы с папой по-прежнему не разговариваете?» «В данный момент нам с ним не о чем говорить», — спокойно ответила Лора. Она бросила взгляд на копии счетов, выписанных Изабелле Деланси, А один даже взяла в руки. «Кажется, у нас с твоим отцом разные взгляды на то, что такое хорошо и что такое плохо». «Мам, ты о чем?» Она подняла глаза, и у Энтони вдруг возникло такое чувство, будто она только сейчас его увидела. Она поднялась отряхнула штаны и постаралась изобразить ослепительную улыбку. «Знаешь что, пожалуй, налью себе чаю со льдом. Тебе принести?» Энтони говорил очень тихо и торопливо. «Думаю, она обнаружила, что папа завышает цену. Ведь моя мама очень старомодная, ей такие вещи не по нутру. А когда она спустилась вниз, я просмотрел парочку счетов. Взять, к примеру, бойлер». «Зуб даю. Он содрал с твоей мамы вдвое больше, чем заплатил сам». «Ну а разве сюда не входит стоимость работ?» Ее мать вечно об этом твердила. «То есть я хочу сказать, похоже, моя мама ничего плохого тут не видит. Она только говорит, что ремонт обходится ей в целое состояние. Хотя, если посмотреть, что он сделал, ты не понимаешь. Но дом ведь буквально разваливается по частям». Энтони, наконец, потерял терпение. Послушай, Кити, мой папа, еще тот говнюк, делает, что хочет, и плевать ему на всех. Он уже много лет мечтает заполучить ваш дом, и сдается мне, именно поэтому он и обдирает твою маму как липку, чтобы выжить ее из дома. Кити села, прижав колени к подбородку. Несмотря на удушающую жару, ее вдруг зазнобило. Значит, он хотел наш дом? Ага. «До вашего появления. Он и мама. Но когда вы туда въехали, я решил, что они успокоились. Ведь это всего-навсего дом, так?» «Так», — неуверенно отозвалась Кити. «Ну а кроме того, я не всегда обращаю внимание на то, что делает папа. Меньше знаешь, крепче спишь. Но тот счет — мамина реакция. Да и вообще, я не уверен, что папа все делает на совесть». А на днях я слышал, как Асад говорил ему странные вещи. «Асад?» Кажется, до Энтони дошло, что он сболтнул лишнего. «Послушай, не рассказывай ничего своей маме. Не сейчас. Моя мама наверняка заставит его вернуть деньги, чтобы все исправить. Тем более, что папа перед мамой в долгу». Энтони замолчал, и Кити услышала, как он что-то кому-то отвечает. «Мне надо идти». «Давай встретимся в пабе чуть позже. Сегодня вечером там устраивают барбекю на свежем воздухе. Приглашаются все. Я угощаю». У берега вода была совсем темной, затянутой тонкой ряской. «Ладно», — согласилась Кити. Изабелла, стоя на коленях, красила пол в коридоре едкой бледно-серой краской. «Только не подходи слишком близко», — предупредила она, когда Кити появилась из кухни, а то следишь. Изабела выпрямилась и обозрела плоды своих рук. У нее на скуле виднелось пятно серой краски, белая блузка свободно свисала с плеч. «Ну, что скажешь?» «Симпатично», — ответила Кити. «Знаешь, я ни за что бы не стала красить пол, но он такой грязный, да и вообще выбивается из общей цветовой гаммы, и я решила немного его освежить». Я собираюсь уходить, сообщила Кити. В пабе устраивают барбекю, и я встречаюсь там с Энтони. Очень хорошо, солнышко. А ты случайно не видела Тиери? Он с цыплятами в курятнике. Тиери разговаривал с ними, ругал тех, что покрупнее за драчливость, но увидев сестру, сразу замолчал. Похоже, я здесь надолго застряну, сказала Изабелла. Прежде чем приступать к другой стороне, придется подождать, пока не высохнет это. Внезапно на лестнице послышались шаги, и в коридоре появился Мэт. На нем был пояс с инструментами. Мокрая футболка прилипла к телу. Он остановился на нижней ступеньке. Я закончил. Думаю, мы можем пойти пропустить по стаканчику, если. Начал он и запнулся, увидев Китти, но сразу взял себя в руки. «Если вы, дамы, не против?» «Нет, спасибо», — ответила Изабелла. «Мне еще надо кое-что сделать. Ну так что, ванной комнатой, наконец, можно пользоваться?» «Я доделывал хозяйскую спальню. Хочу, чтобы вы взглянули». Изабелла бросила на него недовольный взгляд. «Ну, Мэт, я ведь просила вас сделать ванную». И мы четко договорились, что ею вы займетесь в первую очередь. Ладно, завтра начну. Но вы непременно должны посмотреть на спальню. Казалось, он ее не слышит. Вам понравится. Она прекрасна. Ну, давайте же. Пойдем и посмотрим. Кити заметила, что у матери окаменело лицо. Девочка буквально распирала от злости. Ей безумно хотелось высказаться. Но она обещала Энтони держать язык за зубами. «Мне осточертило мыться в жестяной ванне», — заявила Кити. «Неужели так сложно провести водопровод в ванную комнату?» Однако Мэт казалось, ее не слышал. «Кто бы мог подумать, что потолок обрушится? Но теперь я бы сказал, карнизы в этой комнате лучше, чем тогда, когда был построен дом». «Ну, идемте. Я хочу, чтобы вы видели». Изабелла тяжело вздохнула и откинула со лба потную прядь волос. Было видно, что она с трудом сдерживается. Мэт, не могли бы вы побыстрее пройти, чтобы я наконец могла докрасить пол? Кити, дорогая, только, пожалуйста, возвращайся до темноты. Ладно, ответила Кити, удивленно уставившись на Мэтта. Надеюсь, Энтони не тебя проводит? Конечно, проводит. Ты что, собираешься на барбекю? Тебя подвезти? спросил Мэт. «Нет», — сверкнула на него глазами Китти и, заметив укоризненный взгляд матери, неохотно добавила. «Спасибо». «Как хочешь», — бросил Мэтт. «Изабелла, так значит, мне вас никак не соблазнить?» Китти подождала, пока машина Мэта не исчезнет вдали, затем направилась через лес в сторону дороги. Тенистый лесной полог нес спасение от жары, накрывшей долину удушливой волной и не спадавшей даже к вечеру. Кити больше не мерещились притаившиеся за деревьями привидения или сумасшедшие лесоробы. Теперь она знала наверняка, что реальная угроза находится не в лесу, а в непосредственной близости от дома. Она подумала о Мэти с его шуточками и прибауточками, вспомнила, как он приносил им еще горячие круассаны, И как притворялся их другом, как они все притворялись их друзьями. Интересно, сколько человек знало о его темных делишках. Когда она вышла из леса, голова у нее буквально раскалывалась. Кити обещала Энто не встретиться в шесть, но в магазине еще горел свет, а внутри были люди. И Кити Деланси решила немного изменить маршрут. А он и говорит. «Как вы смеете?» — произнес Генри, стараясь сохранять серьезность. «Мое имя Хакер. Рудольф Хакер». Генри хлопнул рукой по прилавку и зашелся в приступе смеха. «Ну ладно, кончай меня смешить», — прохрипел сидевший за кассой Асад. «А не то я сейчас задохнусь». «Нет, я так ничего и не поняла», — заметила миссис Линнет. «Расскажите еще раз». Дверь распахнулась, и, впустив внутрь поток горячего воздуха и грохот музыки из сада возле паба, в магазин вошла Китти. «Наша любимая юная леди», — сказал Генри, — «о, как бы я хотел снова стать молодым!» «А вот и нет», — возразил Асад, — «ты мне сам говорил, что это был несчастнейший период твоей жизни. Тогда я хотел бы вернуть себе свое подростковое тело». Если бы я тогда понимал, каким оно было красивым и гладким, то не стал бы отыскивать у себя несуществующие физические недостатки и вообще постоянно ходил бы в плавках. «Вот доживете до моего возраста», — не выдержала миссис Линнет, «и будете благодарить Господа, что ваше тело еще хоть как-то функционирует». «Можешь начинать хоть сейчас», — хмыкнул Асад. «Можем взять это за правило и повесить объявление». «По четвергам обслуживаем в плавках». Генри погрозил ему пальцем. «По-моему, хозяину магазина не пристало выставлять на показ свои сливы». «Да ты сливы?» – захихикал Асад. Генри усиленно пытался сохранять серьезный вид. «Полагаю, я еще должен сказать тебе спасибо, что ты не сказал изюм». «Миссис Линнет, вы на него дурно влияете», – укоризненно покачал головой Асад. «Посмеялись? И будет». Да-да, миссис Линнет, посмеялись и будет. Не стоит задевать нежные чувства, присутствующие здесь юные особы. Кити, что я могу для тебя сделать? Или ты принесла еще яиц на продажу? Последняя партия уже кончается, перегнулся через прилавок Генри. Как давно вы в курсе, что Мэтт Маккарти пытается выжить нас из дома? В магазине повисла гробовая тишина. Генри бросил на Асада выразительный взгляд, который Китти успела перехватить. «Следует ли это понимать, как уже довольно давно?» Голос ее был полон горечи. «Пытается выжить вас из дома? Но как?» Удивилась миссис Линнет. «Заставляя нас за все переплачивать, вот как?» Сухо ответила Китти. «И похоже, мы узнали об этом последними». Асад вышел из-за прилавка. «А ну-ка, присядь, Кити. давай-ка выпьем по чашечке чая и поговорим». «Нет уж, спасибо». Девочка воинственно скрестила на груди руки. «Меня ждут. Я только хотела узнать, кто еще потешался над нами за нашей спиной. Глупые горожане, да? Небось, думали, что смогут привести в порядок тот старый дом?» «Нет, все было не так». Не выдержал Асад. У меня имелись кое-какие подозрения, что тут дело нечисто, но не было доказательств. Да, Асад хотел поделиться своими сомнениями, вмешался в разговор Генри, однако я сказал, что не стоит наводить тень на плетень, ведь мы понятия не имели, что именно происходит в доме и что он там делает. Но вы ведь знали, что он жаждал заполучить наш дом, еще когда нас здесь не было. Генри. Беспомощно посмотрел на Асада. Конечно, знали. Об этом все знали. Все, кроме нас, не сдавалась Кити. Нам бы очень помогло, если бы хоть кто-нибудь сообщил нам, что человек, который разносит наш дом по кускам, выставляя за это заоблачные счета, уже давным-давно положил на него глаз. Вот и хорошо, по крайней мере, теперь я знаю цену своим друзьям. И она повернулась к выходу. Кити, окликнул ее Асад. «А твоя мама в курсе? Ты с ней говорила об этом?» Тяжелое с присвистом дыхания Асада свидетельствовала о его сильном волнении. «Я даже спрашивать ее об этом не хочу, чтобы не создавать лишние проблемы». Неожиданно она снова стала ребенком, кем в сущности и была. «Я не знаю, что делать. Хотя теперь это уже не имеет особого значения. Ему в любом случае скоро придется все прекратить». У нас закончились деньги, и теперь мы просто сидим в нашем полуразрушенном доме, подсчитываем убытки и думаем, как нам жить дальше. Откровения Кити прозвучали несколько мелодраматично, но Генри не стал ее за это осуждать. Кити, ради бога, постой, дай я тебе объясню. Колокольчик жалобно звякнул, и за Кити закрылась дверь. Ну надо же, нарушила тишину миссис Линнет. «Ну надо же!» «Она еще вернется», — сказал Генри. «Когда думается. Одному Богу известно, что этот человек сотворил с их домом. Прости, Асад». Генри обошел магазин, опуская жалюзи на окнах. «Теперь можешь меня упрекать своим «я же тебе говорил». «Согласен. Мы не должны были этого так оставлять, даже если у нас и не было доказательств. А всего лишь одни подозрения». «Выходит, вы знали, что у него на уме, да?» — удивилась миссис Линнет. «Не совсем так», — ломая руки, произнес Генри. «В том-то и беда. Мы действительно ничего не знали. Ну, и как нам теперь быть? На нашем месте вы ведь тоже не стали бы выдвигать голословных обвинений, да? Особенно, когда речь идет о таком человеке, как он». «Он сейчас в пабе», — сообщила миссис Линнет. «Вошел туда минут десять назад». «Надо же! И такие тихоня! Типа воды не замутит!» Асад начал развязывать передник. «А знаете, — продолжила она, — мне всегда казалось, будто с ним что-то неладно. Взять хотя бы дом миссис Баркер. Когда он его перестраивал, то, по словам миссис Баркер, установил ручки слишком близко к дверным рамам. И она, бедняга, теперь постоянно себе костяшки на пальцах обдирает». «Куда это ты собрался?» Поинтересовался Генри, заметив, что Асад решительно снял передник. Мне еще никогда в жизни не было так стыдно, никогда. С жаром произнес Асад. Генри, девочка абсолютно права. Все, что она здесь сказала, сущая правда. Мы вели себя просто позорно. И все-таки, куда ты собрался? Потолковать с мистером Макарти, ответил Асад, пока миссис Деланси не узнала, что происходит. «Я собираюсь попросить его вести себя так, как подобает честному человеку. А еще я собираюсь выложить ему все, что о нем думаю». «Асад, не надо», — взмолился Генри, загородив ему путь к двери. «Не лезь к нему. Это нас не касается». «Вот именно что касается. Это наша святая обязанность, как друзей и как хороших соседей». «Наша святая обязанность? Асад, а здесь хоть кому-нибудь было до нас дело?» Генри уже орал во всю глотку, не заботясь о том, что его услышат. Хоть кто-нибудь заступился за нас, когда по приезде сюда мы столкнулись с религиозными фанатиками. Хоть кто-нибудь протянул руку помощи, когда они били нам окна, писали на дверях гадости. Генри, она совершенно одна, как когда-то и мы с тобой. Все это было давным-давно и уже бельем поросло. Асет упрямо покачал головой. Интересно, от чего ты так сильно боишься? – спросил он и захлопнул за собой дверь. На человеке, стоявшем за грилем, был передник с накладными грудями и нарисованными штанишками в оборочках. Время от времени он хлопал себя по фальшивым грудям или поднимал вверх, зажатую в щипцах сосиску, и облизывал губы, словно совершал нечто непристойное. Иногда он кружился под музыку, гремевшую из стереосистемы, установленной на шатком столике возле дверей. Но Китти сейчас ничего не замечала. Она была как натянутая струна. Да, кузены ужасно расстроились из-за ее обвинений, и тем не менее они явно были в курсе. Тогда почему они не предупредили? А вот она, бросил Энтони, когда какая-то женщина подошла к человеку, орудовавшему за грилем. У нее были милированные, нарочито небрежно уложенные волосы, светлые пряди перемежались с рыжими. Это та женщина, с которой путается мой папаша. Кити даже поперхнулась. «Что?» — переспросила она, решив, что ослышалась. «Тереза Дилан, барменша. Папаша путается с ней уже много месяцев». Энтони сообщил об этом с таким небрежным видом, словно не видит ничего странного в том, что его отец спит помимо матери, С кем-то еще? Кити опустила стакан с кока-колой. А ты уверен? На все сто». Он бросил презрительный взгляд на женщину с мелированными волосами. Причем она у него не первая. Весь прошлый год Кити казалось, что она самый умудренный опытом подросток в мире. Она была единственным человеком в их семье, умевшим принимать разумные решения, оплачивать счета, вести домашнее хозяйство поскольку мама постоянно находилась в растрепанных чувствах и тем не менее иногда например сегодня ей казалось будто она путешествует по неведомой земле которую умом не способна объять когда она села рядом с энтони мэт тотчас же подошел к ним он даже пошутил насчет того что если бы она воспользовалась его предложением подвести ее то могла бы сэкономить на напитках энтони решительно отказывался на него смотреть кити же задыхалась от ярости, и в результате Мэт со словами «Ох уж мне эти подростки!» пересел к каким-то знакомым. «Но если ты знаешь наверняка», — небрежно спросила Кити, — «почему не расскажешь своей маме?» Он посмотрел на нее, точно на слабоумную, и она вспомнила, что рассказывала ему, как любили друг друга ее папа с мамой, а когда умер папа, мама была буквально в кусках. Энтони угостил ее хрустящим картофелем, а затем пренебрежительно бросил «Ты не знаешь моего папашу». Они сидели на скамье, заходящее солнце приятно припекало спину. «Хочешь картофеля? Давай принесу с солью и уксусом, пока он еще не закончился». Энтони порылся в карманах в поисках мелочи и неожиданно остановился. «Ух ты! Интересно, что там такое творится?» Асад, стоял напротив Мэта, сидевшего на скамье за столом в другом конце сада. Кити слышала только отрывки их разговора, но судя по застывшему лицу Мэта и напряженной спине Асада, дело принимало серьезный оборот. Асад? Ты не понимаешь, о чем говоришь? Я искренне советую тебе не лезть в чужие дела, чтобы не сесть в лужу. Зычный голос Мэта перекрывал музыку. Ты бесчестный человек. Пользуешься тем, что всех запугал. Так вот, я тебя не боюсь. И я не боюсь сказать правду. Когда присутствующие поняли, что разгорается крупный скандал, все разом притихли. Правду? — взъярился Мэтт. Деревенские сплетни. А вы сидите там в своей дурацкой лавке и распространяете их, словно старые бабы. Вы оба. Куром на смех. Мэтт расхохотался. Кити почувствовала, как у нее замирает сердце. Она посмотрела на Энтони, тот сердито покачал головой. «Ой, нет, только не это». Мэт поднялся с места, Кити собралась было подойти поближе, но Энтони ее удержал. Тем временем в саду появился Генри в сопровождении миссис Линнет. Обнаружив Асада, Генри поспешил к нему, бурча что-то невнятное себе под нос. Но Асаду, похоже, было не до него. «Я хочу, чтобы ты поступил по совести». Невозмутимо произнес он. «А кто ты, собственно, такой, чтобы мне указывать?» «Тоже мне моральный авторитет выискался». «Я тот, кто не может спокойно смотреть, как обманывают хорошую женщину». «Асад, мой тебе дружеский совет. Лучше иди поиграй со своим консервированным горошком», — ледяным тоном ответил Мэт. Теперь голос Асада звучал уже громче. Ты должен вернуть эти деньги, ведь она вдова. Стыда у тебя нет. Миссис Деланси очень довольна тем, как я ремонтирую ее дом. Можешь сам у нее спросить. Ну что, спроси, довольна она или нет. Это потому, что она не знает правды. Асет, оставь меня в покое. Мэтт резко взмахнул рукой и глотнул пиво. Ты начинаешь меня утомлять. Она не знает, что ты систематически грабишь и обдираешь ее. Генри потянул Асада за рукав. Асад, пойдем? Да, Асад, тебе лучше уйти. Пока ты не сказал что-нибудь такое, о чем потом будешь горько жалеть. Единственное, о чем я жалею, так это о том, что до сих пор молчал. Ты не хуже меня знаешь, что я... Какого хрена? Что все это значит? Я собираюсь ей рассказать. Асад.. Уже начал задыхаться. Я собираюсь встретиться с миссис Деланси и рассказать ей о том, что ты творишь. При этих словах Мэтта будто подменили. Он вскочил на ноги и навис над асадом Отправляйся домой, старый дурень, злобно прошипел он, приблизив лицо вплотную касаду. А не то я за себя не ручаюсь. Ага! Значит, тебе не нравится, что она узнает правду? Мэт ткнул его пальцем в грудь. Нет. «Мне не нравишься ты. Почему бы тебе не отвалить по-добру по, -добру, по и больше не путаться у меня под ногами? Почему бы тебе не заняться своими делами и не совать нос куда не надо?» «Мэтт...» Какой-то человек положил Мэтту руку на плечо, но Мэтт его оттолкнул. «Нет, этот придурок уже несколько недель постоянно мозолит мне глаза, занимается инсинуациями, на что-то там намекает, Асад...» «Прошу по-хорошему, уйди с дороги, чтобы не пришлось потом плакать». У Кити так сильно билось сердце, что стучало в висках. Какая-то мамаша, схватив за руку свое чадо, поспешно повела его к выходу. Теперь уже Генри попытался оттащить Асада. «Асад, прошу тебя, давай уйдем, у тебя же астма!» Но Асад даже не тронулся с места. «Мне всю жизнь приходилось сталкиваться с негодяями вроде тебя». Тяжело дыша произнес он: "Все вы одним миром мазаны, все вы рассчитываете на то, что люди побоятся с вами связываться". Мэт пихнул Асада в грудь раскрытой ладонью. "Что? Не хочешь по-хорошему? Ты, старая сел, кончай до меня докапываться". Он с силой толкнул Асада, и тот покачнулся. "Мэт!" Барменша с милированными волосами потянула его за рубашку. "Не надо!" «Вечно суешься не в свое дело, да еще и угрожаешь. Но ты ничего не знаешь, понятно?» — выкрикнул Мэт в лицо Асаду. «Ничего». Кити задрожала от ужаса, а Энт не бросился к отцу. Однако Мэт был настолько ослеплен яростью, что уже ничего не видел и не слышал. «Так что закрой свой рот и вали отсюда, понятно?» Толчок. «И кончай разносить свои грязные сплетни, старый дурак!» Толчок понятно закрой свой поганый рот и вали отсюда мэт снова толкнул асада тот едва устоял на ногах и начал уже всерьез задыхаться тебе меня не запугать прохрипел асад выражение лица мэта заставило Кити содрогнуться асад ты меня в конец задолбал мать твою Мэт прекрати сейчас же, он старый человек к мэту подошел, стоявший за грилем повар со щипцами в руках Генри, уведи ради бога отсюда асада мэт, похоже нам всем надо немного остыть. Но мэт ловко обошел его и снова пихнул асада в грудь. Хоть слово скажешь изабели Деланси, и ты покойник мать твою. Ты понял меня кончай базар. К повару присоединились еще несколько человек, и все они попытались оттащить Мэта от Асада. «Держи себя в руках, Макарте. Ступай домой и маленько охлани». «Покойник, слышишь меня?» Мэт ловко вывернулся из державших его рук. «Я ухожу. Просто отвяжись от меня и вообще убирайся отсюда». «Боже мой!» Асад, находившийся в полукольце зевак, начал оседать на землю. Его длинные ноги подогнулись, смуглая рука прижалась к груди. Принесите его прыскалку, истошно завопил Генри. Кто-нибудь, принесите его ингалятор! Он склонился над асадом. Дыши глубже, дорогой. Глаза асада были зажмурены. Пока толпа не заслонила асада, Кити успела заметить, как побагровело его лицо. Кто-то бормотал что-то насчет астмы, миссис Линнет перебирала ключи в связке. «Я не знаю, какой!» — причитала она. «Не знаю, какой ключ от двери магазина!» Энтони уже, стоя в воротах, взволнованно говорил с отцом. На гриле горело мясо, отравляя клубами едкого дыма ароматный вечерний воздух. Кити смотрела на все так, будто является не одним из участников драмы, а сторонним наблюдателем за стеклянной перегородкой. Она даже подсознательно отметила для себя, что птицы по-прежнему продолжают петь. «Подержите его! Вместо меня, пожалуйста! О, ради бога! Вызовите скорую! Пусть кто-нибудь вызовет скорую!» А затем Генри промчался мимо Кити в сторону магазина, и она услышала, как он что-то бормочет себе под нос, словно разговаривая сам с собой. «Вот так, Асад!» Генри почти рыдал. Его лицо покраснело от напряжения, и дышал он тоже с большим трудом. «Вот так!» Вот то, чего я и боялся.